Окружательные условия Проблема с лестницами юдишек, как быстро осознал Фингвит, заключалась в том, что ими пользовались юдишки. Судя по гудению сирен, миганию красных тревожных огней и ажиотажу в целом, прочие члены абордажной команды явно продолжали получать уйму веселья. Однако это также означало, что юдишки пытались попасть из одной из зоны корабля в другую, причем в большой спешке. Все иллюзии Фингвита касательно возможности пройти вниз по лестнице прямо на правильный уровень разбились после второго пролета, когда из-за двери, выходившей в остальную часть корабля, появился дерганого вида юдишка, который посмотрел на спускавшихся к нему пальцов и завопил. В руках у Фингвита и его парней уже были их палила, так что Юдишка упал с одной дыркой в голове, двумя в груди, одной в ноге, и еще два выстрела, и еще два выстрела со звоном отскочили от двери и стены за ней. Фингвит продолжал держать оружие наставленным на него, однако он не подавал никаких признаков того, что снова поднимется и станет создавать проблемы. Типичная слабохарактерность юдишек. Орк бы воспринял подобное ранение максимум как неудобство. Кстати, о неудобствах. Позади них грянули крики. Они раздавались несколькими уровнями ниже по лестнице, однако нарастание громкости и стук шагов указывали на то, что обладатели кричащих голосов уже вовсю стараются изменить положение дел. На корабле юдишек слышимые выстрелы явно вызывали немедленную тревогу, в отличие от корабля орков, где они просто означают, что кто-то славно проводит время. «Сколько их там?» – пропищал Дазик. Фингвит высунул голову за перила и быстро глянул в центральный просвет, а затем встревоженно отдернул ее обратно когда мимо левого уха мелькнул рубиново-красный лазерный импульс. «Дофига!» да — сметенно сообщил он остальным. «Сильно дофига! Да Мы тут дальше вообще не пройдем!» «Чую я, реально плохо будет!» — захныкал свик. Фингвит треснул его по затылку, чтобы не расслаблялся. «Хорош! Мы ж так далеко шли, не шоп паниковать! Валите в ту дверь!» да к там же ж с той стороны снова юдишки могут быть!» Запротестовал свик. «Ну тут-то юдишки верняк наверх лезут, и у них верняк пушки есть!» Резко заметил фингвит. «Дайзик, отпирай дверь!» «Не хочу!» Забормотал дайзик, стараясь спрятаться за граббой. Фингвит ненадолго воздел глаза и задался вопросом, «Чего же он такого неправильного сделал в жизни, что горк с морком обрекли его на эту шайку трусливых гротов? У орков таких проблем не возникает. Если орк велит гроту что-то сделать, грот это делает, иначе расплачивается последствиями. Что ж хорошего быть за главного, если не можешь раздавать последствия, как считаешь уместным?» «Это надувательство, и никак иначе!» «Лады, отвали!» Скомандовал Фингвит, зашагав к двери и переступив через труп только что застреленного ими Юдишки. «Ежели вы все перетрусили, сам эту зоганную хрень сделаю!» Он ударил по замку двери, а затем поспешно прижался к стене сбоку оставив прочих пальцов, встревоженно моргать глазами на свету, исходившем из помещения с той стороны. Когда никого не срезало шквальным огнем, Фингвит выставил голову из дверной рамы. Еще один пустой коридор, что уже являлось большей удачей, чем он мог ожидать. Фингвит предполагал, что юдишки не набиваются на свои корабли плечом к плечу, И, вероятно, главным образом сосредоточены на том, чтобы разобраться с уже без сомнения полномасштабным абордажем, рассредоточенным по множеству палуб. Но все равно порадовался своему везению. На корабле орков не найти пустых мест. Пацаны обычно грузятся поплотнее, поскольку, если тебе охота перемещаться с одной планеты на другую, то попуткой особо не повыбираешь. Кроме того, если где-то и нету орков, там окажутся гроты. Именно потому, что там нет орков. Что ж, это точно было лучшим вариантом, чем лестница, заполненная разозленными юдишками. «Ты ж прятался!» — обвиняющий произнес Грабба, указывая на него. «Так потому что я храбрый и толковый!» — надменно отозвался Фингвит. «А сейчас сходу!» Он метнулся в дверь, держа свое палило обеими руками и пытаясь направить его во все стороны разом. На тот случай, если где-нибудь прячутся пронырливые юдишки. Однако никто из этих говнюков не показался и никакая ловушка не сработала, когда следом за ним вошли остальные пальцы. Фингвит хлопнул по кнопке двери, чтобы снова закрыть ее. А потом выстрелил в эту панель управления, чисто для верности. «Ну и куда теперь?» С напором поинтересовался Раттек. Фингвит решил, что тон грота ему не по душе, и обернулся. «Куды теперь, босс?» Поправил он. Раттек с сомнением наморщил лоб. Чет я не знаю, что ты там за босс. Ты вообще кем себя считаешь? Красным Гоббо или типа того?» «Ты не Клешняк, это уж точно!» «Не, но Клешняк меня главным поставил!» Сказал Фингвит, ткнув себя в грудь большим пальцем. «И к тому ж, вы все походу без понятия, что делать!» «Пускай Фингвит пока будет боссом!» Произнес Флиш. «Потом, ежели не понравится, что он говорит, замочим его, и боссом может стать кто-нибудь другой!» Фингвит не знал, просиять ли от того, что его утвердили в роли босса, или же она хмурится от идеи, будто в будущем его могут замочить. Поэтому в итоге высокомерно фыркнул и уставился на прочих пальцов, предлагая кому-нибудь пойти против его авторитета. Никто не стал. На первоглавное. Сказал он, когда с противоположной стороны Наскара и, вероятно, не слишком надежно запертой двери, которая являлась единственной преградой между ними и полной лестницей злых юдишек, начали доноситься звуки движения. «Надо что-то сделать с этой вот толпой». Мы ж не сможем захапать пушки юдишек. Ежели они вечно за нами таскаются и лезут мешать. Но насколько я видел, их там слишком много, чтоб разом замочить, даже если будем тут стоять и полить по ним, когда покажутся. Надо найти какой-нибудь способ, чтоб все честнее было. А еще лучше, добавил он. Чтоб нечестно, но в нашу пользу. Фингвит, ты про чё вообще? вопросил Свик. Фингвит ответил ему зубастой ухмылкой. «Я про засаду!» Наспех проводимые поиски сходу не давали вариантов подходящих мест, пока они не наткнулись на очередную дверь, на которой, как посчитал Фингвит, были всевозможные интересные юдишичьи символы. Что интриговало еще сильнее, она была заперта, то есть, предположительно, внутри находилось что-то хорошее. В мире Фингвита хорошее обычно означало потенциально взрывающееся, так что по этой логике он был просто обязан туда прорваться. Хошь я замкнуть ее попробую? Спросил Раттак, доставая свою заточку и готовясь отжать в сторону панель, расположенную поверх систем управления. Не, времени нету, сказал Фингвит. Он поднял свое полило и выстрелил в замок. Дверь послушно сдвинулась в сторону. «А как так это вот открылось, когда ты такое сделал, а другие закрылись?» В замешательстве поинтересовался Грабба. «Морг знает, в чем мы хотим?» Осклабился Фингвит. «К тому ж, я сейчас стрелял в кусок, который отпирает, так что хорош ныть!» «Короче, не смотрите дареному Сквигу в пасть и залазьте внутрь!» Он первым вошел в сумрачное помещение и с трепетом волнения затаил дыхание, когда, среагировав на его замеченное перемещение, замерцал свет. Наградой ему стало зрелище множества стеллажей с барахлом. «Зачем вообще Сквигу в пасть смотреть?» — шептал сзади грабба. «У них ведь зубы там, ежели туда посмотреть, без мордыш останешься». «О, это ништяк покатит!» — радостно произнес Фингвит. Это было не просто барахло, а барахло, причем барахло всех сортов. Они явно нашли какой-то склад юдишек, где те держали разные штуки, необходимые всякий раз, когда надо делать юдишечьи дела, в чем бы они ни состояли. Это не имело значения. Фингвит провел достаточно времени неподалеку от Меков, Чтобы у него выработалось хорошее чутье, как лучше сварганить потребное из всех, что лежит вокруг. А здесь вокруг лежало много всего. Дверь заприте! Распорядился он, и Флиш выполнил указания при помощи нетронутой панели управления изнутри. А сейчас слухайте, у меня есть хитрый план. Конечно же, юдишки их выследили. Едва ли можно было пройти мимо поврежденной панели управления снаружи. Кроме того, Фингвит хотел, чтобы их с парнями нашли, поскольку мало толку устанавливать засаду, если враг в нее не зайдет. Требовалось избавиться от этих говнюков, а потом он и остальные пальцы смогут пойти и сделать то, для чего изначально прибыли на этот корабль. Двери разжали при помощи металлических балок, а также обилие пыхтения и кряхтения. Затем внутрь скользнуло с полдюжины юдишек, которые были готовы открыть огонь и держали оружие прижатым к плечам, из-за чего их пушки не колыхались, даже пока они осторожно расходились. Целиться на ходу за время сражений с юдишками Фингвит повидал много нелепых вещей, Но это был просто гриб на верхушке пирога. Они как будто решили делать все без потехи. Что ж, он не собирался им этого спускать. Фингвит пинком вытолкнул Дайзика из-за деталей машины, где они оба прятались. Дайзик тревожно взвизгнул, шум привлек внимание всех юдишек, и к нему двинулось шесть красных точек и нырнул обратно в укрытие рядом с Фингвитом как раз перед тем, как в пол, где он до этого стоял, вгрызлись выстрелы. «Ты ж говорил, ты мне скажешь, когда пора мутить, что мы там хотели мутить!» Обвиняющий взвел дайзик, в ужасе цепляясь за Фингвита. «Так я сказал!» – возразил Фингвит. «Просто ногой, а сейчас завали!» Полыхание выстрелов прекратилось, и ему на смену пришли звуки бегущих ног. Юдишки сообразили, что тратят боеприпасы на пустой участок пола в дальнем конце прохода между двумя огромными стеллажами, и стопотом устремились вперед, чтобы снова взять добычу на прицел. Это означало, что они не обращали внимания на сами стеллажи, по меньшей мере втрое превосходившие их высотой и нагруженные тяжелыми предметами. Разумеется, обычно юдишки вели себя досадно, аккуратно и чистоплотно. И потому было крайне маловероятно, что нечто тяжелое свалится с выделенного места и упадет, к примеру, на группу, пробегающую внизу в поисках грота, который только что появился на виду, а затем быстро исчез. Если бы, конечно, свик с флишем не вскарабкались наверх с одной стороны, а грабба с током с другой и не расшатали предметы, чтобы сбросить их на говнюков внизу в подходящий момент. Каковой, так уж вышло, настал прямо сейчас. «Вак!» Хором радостно завопили они, когда мелочь начала с дребезжанием сыпаться вниз. Фингвит рискнул высунуть голову из-за укрытия и был вознагражден за это зрелищем того, как наступление юдишек терпит крах. Те поняли, что их атакуют сверху и отчаянно попытались вскинуть пушки но лишь для того, чтобы с запозданием осознать их огневой мощи, никак не поспорить с парой 130-фунтовых поддонов с консервированными пайками в жестянках, стремительно летящими на них с высоты в 20 футов. Раздалась пара коротких вскриков, за которыми последовали безмерно приятные хрустящие звуки. Тем не менее, Фингвит был не намерен оставлять что-либо на волю случая и выскочил наружу. Верхняя половина юдишки, шедшего впереди, торчала из-под обломков и все еще могла шевелиться. По сути, тот отчаянно тянулся за стрелялом, выскочившим у него из руки, когда его придавило. Фингвит потоптался на пальцах, пока не услышал, как те сломались, а затем перерезал юдишке горло. Он бы поступил так же и с остальными, но больше не мог достать ни до чьих глоток. «Ништяк, пацаны!» — крикнул он улюлюкающим гротом. «Показали им! Оно их научит, как нас тупыми считать!» «А хорошо бы, чтоб нет!» — добавил он после секундного раздумья. «Оно ж лучше, когда они нас тупыми считают! Их так мочить проще!» «Нам теперь взад туда идти, босс!» Спросил Флиш, которого, судя по всему, не прельщал этот вариант. Фингвит мог его понять. Им дали задание, а перспектива захватить пушки корабля и с их помощью убивать других юдишек была волнительной и потешной. Однако перспектива пытаться пробиться, прокрасться или каким-то еще способом отыскать дорогу к месту назначения, не помирев при этом, была не из привлекательных. «Казалось, гораздо легче просто выключить свет и какое-то время потусоваться тут, пока помирают все остальные. Единственная проблема состояла в том, что если помрут не те, то когда юдишкам уже не нужно будет беспокоиться насчет орков, они станут обыскивать корабль на предмет оставшихся, найдут пальцов, и это добром не кончится. Да и к тому же». Если орки перебьют всех юдишек, а пальцы не сделают с пушками, что должны были, то в конечном итоге им, вероятно, кто-то напинает. Возможно, даже сам Миклорд. А это тоже добром не кончится. Оба варианта были плохи. Поэтому Фингвит поступил так, как и любой хороший и ответственный лидер в таких обстоятельствах, и отложил принятие решения. Не, мы тут еще чутка побудем. Уверенно произнес он. «Глянем, может, там нас еще какие говнюки ищут. И заманим их сюда посмотреть, что с их корешами приключилось. Это, походу, не все были, кого я на лестнице видал. Так что готовьтесь к следующей порции. Но, сдается мне, следующие на этот трюк не поведутся, босс». С сомнением сказал Грабба. «Они ж корешей своих увидят, а мы не смогем все барахло и тела с дороги подвинуть». «И не надо», — ответил Фингвит роясь на полках рядом с собой. Тут еще уйма барахла, которое попользовать можно. Следующие юдишки появились пару минут спустя и даже еще более осторожно. Их было пятеро в броне и при оружии, как первая группа, и явно с подозрениями насчет того, что могло произойти с их товарищами, учитывая поврежденное управление дверью, а также саму дверь, взломанную и оставленную в таком виде. Это не имело значения. План Фингвита строился не на том, чтобы они ничего не подозревали, а на том, чтобы они в принципе зашли внутрь. «Ну и еще, чтобы не сразу заметили, что цепь, которая при нормальных обстоятельствах свисала рядом с дверью и позволяла каким-то образом управлять планками перед большим вентилятором высоко на стене, теперь была закручена к верхушке одного из стеллажей». «Бомбы пошли!» Весело гоготнул Фингвит, спихивая с верхней полки большую канистру размером с него самого. Та упала вниз, Натянула цепь и качнулась в сторону двери и стоявших перед ней юдишек. Конечно же, они ее заметили. Его возглас это гарантировал. Один инстинктивно вскинул оружие и выстрелил. Канистра с горючим взорвалась прямо перед тем, как врезаться в них, отшвырнув стрелка назад смертоносным полыхающим месивом и изрыгнув липкое пламя на двух юдишек рядом. Те начали вопить и дергаться, тщетно хлопая по себе руками, которые тоже горели. Двое оставшихся, явно встревоженные до потери дисциплины, летящими из-под потолка огненными снарядами, метнулись в сторону, где им попался пол, усыпанный маленькими и круглыми металлическими шариками. Фингвид понятия не имел, зачем юдишкам такие безупречные сферы, но ему обычно и не давались попытки уразуметь, почему юдишка сделал ту или иную вещь. Впрочем, для чего бы ни предназначались шарики, они также чудесно сгодились в качестве способа свалить с ног пару паникующих юдишек. А оказавшись на спине, юдишка ничуть не выше грота. Остальные пальцы накинулись на них с заточками в руках и прикончили под череду звуков втыкания во что-то влажное. Фингвит прицелился и спалила и сумел попасть двум горящим юдишкам в голову, хотя и пришлось сделать несколько попыток. К счастью, они были слишком заняты тем, что горели и не замечали его. Он съехал вниз по опорной балке, приземлился на пол, подошел ко все еще горевшему юдишке и прикурил от пламени сигару, которую два дня назад спер у Хапуги, пока Орк участвовал в соревновании по борьбе на руках. Удовлетворенно пыхнул ей пару раз, а затем повернулся к остальным, смотревшим на него, вполне возможно, с чем-то вроде восхищения». Фингвит ухмыльнулся им, выпустив дым из ноздрей. Пацаны, как считаете, варбоссом оно вот так же быть?